Некоторое оживление началось спустя полчаса, и затем уже не прекращалось. Олег пристально наблюдал за воротами. Стоило ей упустить свою цель, и весь план пошёл бы насмарку. И что тогда я оставалась бы дожидаться прихода полиции, сидя в номере отеля. Около 6:00 утра тот тип приблизился к своему грузовику, мотор которого медленно вращался последние четверть часа, и в последний раз проверил все сопроводительные документы. Алекс наблюдала, как он перешучивается с погрузчиком и двумя другими шофёрами. Наконец он поднялся в кабину. Этот момент она выбрала для того, чтобы выйти из машины. Обойдя её, она открыла багажник, взяла оттуда рюкзак и не опуская крышку багажника, из-за неё ещё раз взглянула на выезд, чтобы убедиться, что другой грузовик не опередит тот, который ей нужен. Увидев, что всё в порядке, она бегом бросилась к нему. Я никогда не занимаюсь автостопом на трассе. Очень опасно. Бобик ивнул, само на чуть дня опасался случайных попутчиков, но оподаствоинство оценил такую предусмотрительность. Дождаться дальнобойной фуры у погрузочной станции, вместо того, чтобы торчать на обочине шоссе, подняв большой палец. А здесь всегда полно грузовиков, хоть один подходящий и да найдётся, добавила она.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 Причём её интересовал её не столько сам ответ, сколько его тональность. Больше всего она опасалась похотливых взглядов. Ей совсем не улыбалось целыми часами отклоняться за игривание Дон Жуана-дальнобойщика. Над лобовым стеклом Бобию покачивалась фигурка мадонны, а на приборной доске стояло устройство, показывающее нечто вроде слайд-шоу. Одна за другой на экране появлялись фотографии, словно перелистываемые страницы книг. Шоу было закальцовано.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 Два мальчика и девочка: Гийом, Роман и Марион. 9 лет, 7 лет и 4 года. И снова эти уточнения. Но в крайнем мере он не рассказывал сколько анекдоты. Спасибо и на этом. Хотя, по правде говоря, чужие дела, а ведь никому особо не интересно, улыбаясь просилон. Хм, ну почему же? возразила Алекс. Мне, например, интересно. Просто вы хорошо воспитаны. День обещал быть солнечным. Кабина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 Алекс изобразил его ощущение тем, что они так быстро едут, сон не пошёл ей на пользу. Мало того, что он ещё усилил её обычное тревожное состояние, он принёс с собой опустошение отчаяния. Эта поездка в сторону границы причиняла ей боль. Это было начало бегства, начало конца. Когда разговор снова угас, на стол черёд радио музыкальных и новостных программ.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 Тогда вы с таким же успехом могли бы поехать и в Китай, разве что вы говорите по-китайски? Вы говорите по-китайски? Мм, нет. Вообще-то у меня друг живёт в Мюнхене. А-а. Он сделал понимающий вид опять, его огромные сы заходили вверх-вниз, когда он многозначительно покачал головой. А чем он занимается, ваш друг? Он программист, немец, Алекс кивнула. Она не знала, куда он клонит, и едва успевала соображать, что лучше отвесить. Это ей не нравилось. А ваша жена работает? В свою очередь спросила она. Бобби бросил скомканный картонный стаканчик в мусорную корзину. Вопрос о жене не огорчил его, скорее расстроил. Они снова ехали. Диапарама вновь показывала в ряду прочих фотографий его жены. Ей около 40. У неё жестковатые прямые волосы и болезненный вид. У неё рассеянный склероз. отвеселон. И при этом она сидит с детьми. Вы представляете? Так что всё в руках провидения. Смысловыми он указал на фигурку Святой Девы, раскачивающуюся под циркульцем. Думаете, она вам поможет? Алекс не хотел задавать этот вопрос, слова вырвались непревольно. Он повернулся к ней, его лицо не выразило ни обиды, ни удивления. Он просто произнёс с таким тоном, словно это было что-то само собой разумеющееся.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 Вряд ли бы он стал это делать, если бы был один. Затем он снова поднялся в кабину. "Позвольте, на этот раз я лягу на кушетку", сказал он. "И не волнуйтесь, мы будем люксем всегда при мне". И постучал по полку. "Я пока немножко прогуляюсь", сказала Алекс. "Мне нужно позвонить". Он был настолько галантен, что даже сказал: "Передайте вашему другу от меня привет". После чего содёрнул ширму перед кушеткой.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 Она старалась не поддавать виду, даже наидёне с собой, но всё же ей было страшно. Конец толжен был наступить уже завтра, и это её пугало. Она заплакала, тихо стараясь не всхлипывать, скрестив руки на груди, стоя между рядами огромных грузовиков, напоминающих огромных спящих насекомых. Жизнь всегда настигает нас. С этим ничего не поделаешь, этого не избежать никогда. Она повторяла про себя эти слова, схлипывая шмыга носом, стараясь дышать поглубже, чтобы уменьшить давление в груди, ослабить эту тяжесть на своём усталом сердце. Но ей это никак не удавалось. Оставить всё это позади, повторяла она, пытаясь придать себе мужества. А дальнейшим она не задумывалась. Просто всё будет очищено. Для этого она здесь, на пустой автостраде, потому что готовиться оставить всё это позади. При мысли об этом я немного полегчала. Она снова тронулась с места. Прохладный ночной воздух бодрил и успокаивал одновременно. Ещё несколько глубоких вдохов, и она взяла себя в руки. В небе пролетел самолёт. Его огни прорисовали мерцающий треугольный контур. Какое-то время Алекс смотрела, как он пересекает небо. Отсюда с земли казалось, что очень медленно наконец он мигнул в последний раз и исчез.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 Вон, всё же услышал её, и на несколько секунд очнулся, но почти сразу снова погрузился в сон. Алекс вновь услышала глубокие, размеренные вдохи, каждый из которых заканчивался слабым взхрапыванием. Алекс подтянула поближе свой рюкзак, надела куртку, убедилась, что ничего не забыла, невольно усчаины с карманов. Нет, всё в порядке. Всё хорошо. Она встала с колен именно с сиденья, перегнулась через спинку кресла и осторожно отодвинула ширму, за которой стояла кушетка. "Обоби", тихо позвала она. Она не хотела будить его резко, но осторожно тоже не получилось. Он спал слишком глубоким сном. Олег повернулась, открыла бардачок пусто. Снова закрыла. Пошарила под своим сиденьем ничего. Под водительским сиденьем она нашла плотную пластиковую сумку с инструментами и притянула её к себе. "Бобби", позвала она, снова повернувшись к нему. Насиль ос её попытку венчался успехом. "Э, что?" откликнулся он чисто рефлекторно. Ещё не вонёрно у факончательной из глубин сна. "М, что ж, тем хуже". Алекс схватила отвёртку, словно кинжал. И коротким резким движением выгнала её в правый глаз Бобби. Удар оказался на удивление точным. Ну ещё бы, она же медсестра. А поскольку она ещё и сильная, отвёртка вонзилась в голову чуть ли не по самую рукоятку. Можно даже вообразить, что она дошла до самого мозга. Разумеется, это не так, но всё же она погрузилась достаточно глубоко, чтобы лишить Бобби всякой возможности к сопротивлению. Сейчас он чётко попытался приподняться, а его ноги судорожно подёргивались.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 Притманая не забывала вовремя уклоняться от рук Бобби, которыми он размахивал во все стороны. Каждая из них могла запросто свалить БК. Постепенно он начал всё сильнее задыхаться, несмотря на всю хаотичность происходящего. Алекс чётко придерживалась своего плана. Она вывернула отвёртку из глаза Бобби, предусмотрительно отстранилась и вонзила ему в шею ножи razor сбоку. Из этой раны фонтаном хлынула кровь. Алекса отодвинулась подальше и занялась содержимым своего рюкзака. Пару раз она рассеянно оборачивалась, словно спрашивая: "Да, да, люби, что вы хотите, чтобы я для вас сделала?" Когда она снова приблизилась к нему, он был уже полумёртв. Его даже не понадобилось связывать. Его мускулы озябели, у него начиналась предсмертная агония. Самым трудным оказалось открытие урот.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 кислота лилась в рот, затем проехала в горло. Да, теперь никто не узнает о его предсмертных о ощущениях. А фрукт это неважно. Как сказал кто-то, только намерение идёт в счёт. Ей понадобилось немного времени, чтобы собрать вещи, и вот она уже готова. Прощальный взгляд на Бобе, отправившемуся благодарить Господа за все его милости. На ведок этого типа. О вытянувшийся на спине, торчащий из глаза твёрдкой, он напоминал поверженного циклопа. Сквозь раны на шее и из тела уже вытекла как минимум половина крови. А лицо побелело как бумага. По крайней мере, верхняя часть лица, потому что нижняя, ну, так же как и шея, напоминала пузырящуюся лаву. Грякалая кровь залила всю кушетку. Когда кровь засохнет, зрелище будет отвратительное. Невозможно убить человека таким образом и не запачкаться. Коровьишейной вены всегда хлещет как из ведра. Алекс споролась в рюкзаке, нашла чистую майку, переоделась. Оставшись в пластиковой бутылке минеральной водой, она вымыла руки, вытерла их грязной майкой и засунула её под сиденье. После чего, надев рюкзак, она пересекла эстакаду и сошлась с неё на той стороне, где проходила дорога в Париж. На сей раз, поскольку медли се было нельзя, она выбрала на парковке возле автосервиса Машина огоночной модели с номерами департамента ODSS. Алекс не разбиралась в марках машин. Она поняла только, что это может ехать очень быстро. Водительница оказалась молодой, не старше 30, брынеткой, стройной, элегантной. От неё буквально пахло деньгами. Даже можно сказать, шибала, да не приличие. Когда Алекс попросил её подвезти, женщина тут же согласилась. Голубая сестечке доброжелательность. Всё прошло как по маслу. Алекс забросила свой рюкзак на заднее сиденье и села сама. Женщина включила зажигание. Ну что, в путь? Алекс улыбнулась ей и протянула ей руку. Я Алекс.